Глава 28. Осматривая гостиную Элли Солоу, баз прикидывает шансы. 20 против одного, что большой жюри вынесет обвинительное заключение многим уаясникам. 20 против одного, студии выпрут их по пункту об измене, а тимстеры в 24 часа подпишутся и займут их место. Если удастся уговорить Микки сделать ставку на жюри, он поставит больше и получит хорошую прибавку к деньгам Говарда. Потому что происходящее в маленьком командном пункте Лоу говорило, что красные покупают билеты в один конец. Кроме столов и стульев для служащих, вся мебель из дома вынесена и составлена на заднем дворе. Ящики с показаниями дружественных свидетелей стоят на камине, Пробковая доска для докладов четырёх следователей команды Консидайна, Дадли Смита, Микса и Апшо прикреплена у окна. Пачка опросных листов, подготовленных капитаном. Вопросы для каждого левого, вручённые с подтверждением судебными исполнителями, толстенная. Стопка отчётов о допросах Дадли в пять раз толще, чем у остальных. Он превратил в присмыкающихся доносчиков 14 бывших противников, собрав компромат более чем на сотню стукачей. Его собственные доклады занимают 6 страниц. Бенавидо сдрал свою сестру Клэр Де Хейвен, сидела на героиновой игле, и Рейнольдс Лофтис завсегдатой баров для гомиков. А остальное в его докладах просто приписки Чепуховина в сравнении с вкладом Мала и Дадли. Материалы АПШО занимают всего две страницы. Выводы из услышанных разговоров и обработка КЛЭР. Их с пареньком попытки подавить коммунистический заговор оставляют желать лучшего. Вот столы с лотками, входящие и исходящие, для обмена информацией. Столы для фотосвидетельств, которые собирает безумный Эд Саттерли. И огромная картонная коробка для перекрестных свидетельств по именам, датам, политическим организациям и их резолюциям. Комми, радикалов и им сочувствующих, обожающих матушку Россию и призывающих прикончить Соединенные Штаты не мытьем, так катаньем. И чуть не во всю стену огромная схема заговора. Козырной туз Эда Саттерли на большом жюри. В одной графе по горизонтали члены мозгового треста УАЭС, в другой – название прокоммунистических организаций, в которых они состоят. В вертикальных колонках – имена дружественных свидетелей сверху, их обвинительная мощь, обозначенная звездочками, и от каждого имени проведены линии к деятелям мозгового треста и прокоммунистическим организациям. Звездочками обозначен день дачи показаний, в которой, по оценке Саттерли, данный свидетель окажется эффективнее всего, исходя из максимальной ценности сообщаемых им даты, места и сути самого высказывания. Кто из радикалов там присутствовал, что говорил, и кто из отрекшихся красных там был и это слышал. Сводящий с ума... Ошеломляющий, колоссальный и абсолютно поразительный объем неопровержимых улик. И посреди всего этого базу видится Денни Апшо, топающий по дерьму. Хотя сам по себе он добрейшая душа. Баз вышел на заднюю веранду. Хорошо бы смыться отсюда под тем предлогом, что много часов занимался писаниной. За это время он тремя телефонными звонками прикрыл авантюру Одри с кражей денег. Первый звонок Микки с изложением путанной истории о том, как один из игроков ободрал некоего букмекера, который трахал его сестру и потому не мог об этом сказать, но под конец заставил его раскошелиться на шесть штук, которые он и слямзил у Микки. То есть именно ту сумму, какую прикарманила Одри. Второй звонок Пити Скурасу. Букмекеру, умеющему держать язык за зубами, который за тысячу наличными согласился сыграть роль влюбленного дурака, в конце концов вернувшего деньги боссу. Третий звонок был знакомому ростовщику. 7000 под 20 8400 долларов к 10 апреля, для своей женщины, чтобы утешить ее за перенесенные переживания. На ее кровати он снес поллица Джину Найлзу, Дай бог, чтобы дальше было не хуже. Хвала Всевышнему за эту синекуру с коммунистическим заговором. Если они с его львицей не умрут от любовной страсти, то, даст бог, выживут. Но малыш Денни пока остается картой неизвестной масти, которую не знаешь, как разыграть. Прошло 12 часов, как он обыскал квартиру Найлза. Может быть, вернуться туда и постараться обставить все так, будто по какой-то причине Найлз решил поспешно скрыться? Сфабриковать улики? Может, когда полиция его хватится, Найлза сочтут агентом Драгны и похерят дело? Может, они заподозрят его в подрыве дома Микки? Или все-таки решат, что его завалили и кинутся искать убийцу? В дальнем углу двора Баз увидел стоящую под дождем кушетку Элли Солоу. Прокурор ставил дело наперед жизненных удобств. И рядом Дадли Смита с Брюнингом. Солнце еще не зашло, и Дадли со смехом указывал на кушетку. С океана надвигались тучи. Замечай, примечай, мотай себе на ус», — думал Баз. Надо быть таким, каким мал советовал быть Денни. Быть полицейским.